Два часа спустя Дана Скалли стояла в просторной кабине лифта, наблюдая, как по очереди загораются кружочки с номерами этажей. Малдер, слегка потирая ладонью челюсть, выстукивал каблуком какой-то невообразимый ритм. В глубине лифта, привалившись к стене и уронив голову на грудь, покачивался от усталости студент-практикант в зеленой хирургической робе. Скалли отлично понимала его состояние. Кажется, что весь мир навалился тебе на плечи, и единственное спасение – упасть и заснуть. То ли делал ее напарник. Глаза горят, упрямые складки в уголках рта. Скали поражала такая выносливость. Скоро полночь, с шести утра на ногах, а Малдору хоть бы что. Как будто это кому-то другому заехали сегодня лопатой по физиономии. А все потому, что трагедия в клинике показалась ему событием, достойным папки с грифом «Секретно». С тех пор, как они выехали в сторону Манхэттена, Малдор только об этом и говорил. Его энергия была настолько сокрушающей, что скали пришлось отложить оформление заключительных страниц дела о контрабанде наркотиков до лучших времен. Но таковые, она не сомневалась, Наступит уже через несколько дней. Да, конечно, промежуточные итоги медицинской экспертизы выглядели несколько жутковато. Однако чудесам, которые творил пациент в послеоперационной палате, найдется вполне научное объяснение. «Чудеса жестокости», — хмыкнул Малдер. «Интересная формулировка. Выходит, Пэри Стентон — волшебник?» «Можно подумать, ты не понял, что я выразилась фигурально», — негромко отозвалась Скали. Ей не хотелось, чтобы студент слышал их разговор. «Человеческое тело способно на многое. Ты ведь читал о матерях, поднимавших машины, чтобы спасти своих детей? А мастер карате разбивающий кулаком стопку кирпичей? И здесь нет никакого чуда. Одна только физиология. Даже нет — физика. Угол атаки, скорость нанесения удара — На хорошей скорости даже капля воды может расколоть кирпич или череп медсестры. Скали пожала плечами. Теперь, когда прошло первое потрясение, к ней вернулась способность рассуждать спокойно. Согласись, Перестентон крупнее, чем водяная капля. К тому же выводы экспертов предварительные, но даже если они правы, любой физик найдет объяснение этой загадки. Наконец лифт остановился, двери разъехались в стороны, и они вышли в коридор, скали впереди. Малдор в шаге за нею заложив руки за спину. Терри Нестор убита не физиком, сказал он задумчиво, не инструктором карате и тем более не перепуганной мамашей. Они повернули направо и почувствовала до да более знакомый запах дезинфектантов, услышала попискивание мониторов, мерные вздохи воздуха нагнетателей. Нахлынули воспоминания. Воле судьбы она провела значительную часть своей сознательной жизни в различных клиниках. Сначала как студентка, потом как практикантка, еще позже как онкологическая больная. Ее битва с болезнью едва не закончилась поражением. Но теперь, спустя годы, скали, проходя мимо дверей палаты, невольно задумывалась. Кто лежит здесь? В каком состоянии? Возможно, несчастный молит небеса о том, чтобы ему послали еще хоть один денек жизни. «Пришли», — сказал Малдер. «Вот оно место, приступ... М -м, пардон, палаты, где свершилось чудо». В коридоре, не желтыми лентами, словно в музее толпились люди. Два полицейских поддерживали порядок, женщина-инспектор беседовала с медсестрой в розовом медицинском халате, еще двое служащих Нью-Йоркского департамента допрашивали девушку в джинсах и заляпанной краской футболке. Скалли распрямила плечи и подняла голову. Негоже показывать копам свою усталость. Увидев Скалли и Малдора, один полицейский шагнул им навстречу, но Скалли, упреждая вопросы, извлекла из кармана удостоверение. «ФБР. Спецагент Дана Скалли. Это мой напарник, агент Малдер. Нам нужно поговорить со следователем». Один из офицеров, здоровенный темноволосый мужчина, рост 6,5 футов, не меньше, шестом предложил им пройти за ограждение. «Видела?» — Малдер кивнул на полуоткрытую дверь с пороломом посередине. «Хотел бы я услышать физическое обоснование появления этой вмятины». «Да ради бога!» — пожала плечами Скалли. «Дай мне компьютер, лабораторию и неделю срока». Получишь самое что ни на есть подробное обоснование. Войдя в палату, они невольно замешкались у дверей. Масштаб разрушений впрямь поражали. Два сотрудника полиции в белых комбинезонах ощупывали искореженную кровать портативными пылесосами, собирая волосы и другой мелкий материал для экспертиз. Третий, вооружившись увесистой фотокамерой, снимал подставку для капельницы, все еще торчащую из стены – Частые всполохи фотовспышки, напоминающие мигание стробоскопа, придавали всему происходящему таинственность сцены сюрреалистического фильма Квентина Тарантино. «Сколько времени прошло, они все копаются с уликами», — удивленно подумала Скалли. «Странные преступления и странная обстановка вокруг». И Малдер, в общем-то, не преувеличивал, когда описывал ей картины, показанные в репортаже CNN. «Действительно, трудно поверить, что все это сделал один человек». Малдер тронул ее за плечо. Скалли обернулась. Он разглядывал темное пятно на полу, очерченное мелом. Это была лужа засохшей крови. Крови, совсем недавно бежавшей по венам и артериям Терри Нестор. «Значит, вы те самые агенты ФБР, о которых нам сообщили из Манхэттенского бюро?» Громыхнул чей-то голос у них за спиной. Скалли с Малдером резко обернулись и увидели настоящую великаншу. Трудно было назвать женщиной это шестифутовое широкоплечье существо в темно-сером костюме. Выцветшие глаза великанши смотрели устало, под ними залегли устрашающие темные круги. «Следователь Дженнифер Барретт, департамент полиции Нью-Йорка», — отрекомендовалась она. Обмениваясь рукопожатием со следователем, скали чувствовала себя маленькой девочкой, стоящей перед взрослой дородной дамой. Дженнифер Барретт, несмотря на возраст, а было ей, судя по всему, никак не меньше 45, видимо, все свое свободное время проводила в тренажерном зале. Грубые черты лица и собранные в тугой пучок черные волосы выглядели просто устрашающе. «Скорее всего», — подумала Скалли, «бедняжка страдает какой-нибудь генетической патологией». Малдер, судя по его красноречивому взгляду, думал о том же самом. Между тем, молчание становилось неловким, и Скалли решила его прервать. «Насколько нам известно, Пэрри Стэнтон — единственный подозреваемый. Что говорят эксперты?» Барт кивнула, указав на мужчин с пылесосами. Данные свидетельствуют, что в момент убийства в палате были только Стентон и медсестра. Согласно показаниям хирурга, доктора Алика Бернстайна, прошло около пяти минут после того, как он покинул помещение и притворил за собой дверь. Волосы, волокна и отпечатки пальцев говорят то же самое. Никто не входил в палату через дверь, а окна находятся в 20 футах над землей. «Высоковато», — согласился Малдер. «Не каждый решится прыгнуть». Он подошел к дверям и поднес руку с растопыренными пальцами к вмятине, словно сравнивая размер своей ладони с размером отпечатка. «Стентону повезло. Он прыгнул удачно», — сказала Баррет. «За автостоянкой заросли кустарника. Мы нашли на ветках обрывки его халата и следы крови Терри Нестер. Наши люди оцепили район, прочесывают каждый метр. Но, к сожалению, обнаружить Стентона пока не удалось». «Итак, попытаемся подотожить факты», — проговорил Малдер. Профессор приходит в себя после операции, громит палату, расплющивает череп медсестре, затем выпрыгивает из окна на втором этаже, выбивая стекло собственным телом, и убегает. Да так быстро, что полиция до сих пор не может за ним угнаться. Реплика была адресована Скале, но Баррет почему-то усмотрела в ней обидный намек. Скрестив на руки мускулистые руки, она сверху вниз взглянула на ФБРовцев и процедила с сильным бруклинским акцентом. «Хотите притащить сюда своих экспертов?» Да ради бога. Я буду очень рада, если они объяснят эту историю как-то иначе. Журналиги уже затрахали меня своими вопросами. А что я им скажу? Патолога анатомы пять раз разобрали труп Нестер на мелкие части и собрали обратно. А сколько раз отпечатки пальцев проверяли, а дуреть можно. Все равно выходит то же самое. Один убийца и один труп. Если вы считаете себя умнее, пожалуйста, покопайтесь сами. Только вряд ли раскопаете новые сведения». Скали удивленно воззрелась на следователя. Такая резкая перемена тона ее шокировала. Естественно, Баррет и ее команда смертельно устали. Однако они с Малдером в этом не виноваты. Громадный рост и бешеный темперамент — не лучшее сочетание. Мысленно заметила Скали и поспешила вмешаться, пока взаимное недовольство не перешло в безобразную ссору. Мы не собираемся мешать вам ловить преступника, — следователь Баррет. Наоборот, мы хотим помочь. В связи с этим у меня вопрос. «Вы ведь хорошо знаете историю болезни Стентона. Он когда-нибудь проявлял склонность к насилию?» Баррет хмыкнула. Однако на сей раз почти беззлобно. Образцовый гражданин Соединенных Штатов. Вплоть до того момента, как убил медсестру. Ни одного проступка, даже скорость ни разу не превысил. 16 лет счастливо прожил со своей женой. Правда, она умерла этой зимой в феврале. Преподавал историю стран Европы. и два раза в неделю на общественных началах вел занятия в публичной библиотеке образовательная программа для взрослых. Может быть, алкоголь, наркотики? Бокал вина по праздникам. По крайней мере, так утверждает дочь. Зовут Эмили Кайсдейл, 26 лет, воспитательница в детском саду, живет в Бруклине. Говорит, что папа всегда был немного робким, но вполне счастливым человеком. И для полного счастья ему требовалось немного, например, покопаться в библиотечном хранилище. Там, кстати, его и ошпарило кипятком. «В общем, все это мало напоминает биографию маньяка», — прокомментировал Малдер, разглядывая стойку для капельницы и прикидывая, насколько глубоко она застряла в стене. «Согласно документам, рост у него 5 футов 4 дюйма, вес всего-навсего 130 фунтов. Как ты думаешь, Скали, сколько весит вот эта стойка?» Скали пропустила его вопрос мимо ушей. Ей показалось, что Малдер задал его только для того, чтобы подразнить великаншу. Кивнув на подшивку листов в руках Барретт, она спросила... «Это медицинская карточка Стентона? Баррет кивнула и передала ей все документы. «Мы с доктором Бернстайном несколько раз изучили ее от корки до корки. Хирург утверждает, что здесь нет ничего аномального с медицинской точки зрения, кроме, разумеется, самого ожога. То есть, как он сказал, припадок ничем не мотивирован. Хотя, знаете, я уже 20 лет работаю с убийствами. Очень часто люди убивают без всяких мотивов». В карточке оказалось всего шесть страниц, испещренных медицинскими каракулями. К счастью, Скалли умела их разбирать. Стентон был доставлен в реанимационное отделение с ожогом третьей степени поверхности правого бедра. У него также наблюдались проблемы с дыханием, вследствие чего был назначен стероид Солумидол внутривенно. После того, как дыхание стабилизировалось, пациенты перевели в операционную, и доктор Бернстайн провел эскаротомию – удаление кожи вокруг ожога, чтобы подготовить Стентона к трансплантации. Затем пораженный участок был временно закрыт куском донорской кожи. Операция прошла как по маслу. Через несколько часов Стентон полностью пришел в себя в послеоперационной палате. Единственной его жалобой было замечание по поводу некоторого дискомфорта. Бернстайн планировал через две недели удалить донорскую кожу и пересадить пациенту участок его собственной. Скали ничего не смыслила в тонкостях пластической хирургии, однако общий медицинский опыт подсказывал ей, что в самой операции вряд ли стоит искать причину припадка. Но она нашла строку, которая кое-что объясняла. Она подозвала Малдера и указала на страницу в карточке. «Видишь, Стэнтону вводили сулумидол. Это очень сильный препарат. Известны случаи, когда после введения большой дозы стероидов у больных начинались припадки ярости, своеобразная реакция нервной системы. Такое редко случается. Но случается». «Стероидальная ярость», – задумчиво проговорил Малдер, – Но ведь ему вливали препарат еще до операции. Почему же реакция проявилась только через несколько часов? Скали пожала плечами. Совсем не обязательно, что такая форма аллергии проявляется сразу. Кроме того, операция и наркоз могли усугубить влияние аллергена. Как только анестезия прошла, начался припадок. Малдер скорчил скептическую гримасу. Маловероятно. И опять-таки, почему доктор Бернстон не высказал такого предположения следователю Барретт? бы совет откашлялась, напоминая о своем присутствии. «Я бы запомнила, если бы он сказал что-то подобное», — заверила она. «Да вы сами можете с ним побеседовать. Сейчас он на операции, но скоро освободится». Скали кивнула. Малдер недовольно покосился на свою напарницу. Вечно она делает поспешные выводы. Он достал из кармана хирургические перчатки, аккуратно надел их, подошел к стойке капельницы и крепко ухватился за нее. Толстые губы Баррет расплазлись в снисходительной улыбке. Она сидит крепко. Я двадцать минут пыталась выдернуть. Результаты вы видите. По-моему, у вас ничего не получится. Баррет явно хотела его уязвить. Малдер лучезарно улыбнулся, дернул стойку, потом еще и еще. Мускулы заходили ходуном под черным костюмом, по лбу покатился пот, и через минуту суперагент был вынужден признать свое поражение. — Да, — задачно протянул он, — Похоже, титула чемпиона по вытягиванию железок из стенки я не заслуживаю. Баррет от души расхохоталась. Ее смех, напоминающий работу мощного дизельного двигателя, оказался таким же ужасным, как и все остальное. Но Скалли обрадовалась. Обаяние Малдера, похоже, помогло разрядить ситуацию. А поскольку им придется работать с Баррет рука об руку, лучше сразу установить с ней нормальные дипломатические отношения. «Пока Бернстайн занят, может, стоит поговорить с дочерью Стентона, предложила Скалли. «Где нам ее найти?» «А ее искать не надо», — махнула рукой Баррет. «Она там, в холле». «Очаровашка!» «Всю рубаху себе лаком для ногтей забрызгала. Так переволновалась. Отказывается уходить отсюда. Говорит, пока отца не найдут, никуда не пойду». «Но вы поаккуратней с ней. Очень легко ломается». Скали и Малдер, как по команде, посмотрели на ее огромные красные ладони. Они подумали об одном и том же. В таких руках сломается кто угодно. «Поверьте мне, ради Бога, поверьте, он не мог этого сделать», — упавшим голосом повторила Эмили Кайстейл. Нетронутая чашка кофе, стоящая перед ней на столе, медленно остывала. Малдыры искали не нашли ничего лучшего, как пригласить девушку в кафетерий. Сейчас это было единственное место во всей больнице, где не шастали полисмены. Эмили била нервная дрожь, и вид у нее был довольно жалкий. Скали так хотелось ободряюще взять ее за руку и сказать, не волнуйтесь, все будет хорошо. Но она не хотела лгать. Отец Эмили зверски убил молодую женщину, оставив без матери маленького ребенка и без жены любящего мужа. Возможно, всему виной аллергическая реакция или внезапный приступ душевной болезни. Убийство оставалось убийством, независимо от причины. Миссис Кайсдейл, мы хотели бы задать вам несколько вопросов, мягко сказал Малдер. Понимаю, вам сейчас тяжело. «Но поймите и нас. Мы хотим помочь вашему отцу». Скали знала, какие глубокие переживания скрыты в этих словах, произнесенных, казалось бы, вполне официальным тоном. Наверное, в целом мире никто не читал мысли Малдера лучше, чем она. Эмили, хрупкая, симпатичная молодая женщина, стройная фигурка, длинные русые волосы, выразительные зеленые глаза, пробудила в суперагенте давно забытые чувства. Она напомнила Малдеру сестру – Саманта Малдера всегда оставалась шрамом на его сердце, и хотя странные обстоятельства ее исчезновения давали повод предположить, что здесь замешаны инопланетяне, боль Малдера не становилась меньше. Пожалуй, именно в этом таинственном похищении крылась причина непреодолимой, почти патологической тяги работников ФБР ко всему загадочному и трудно объяснимому. Страдания Эмили только укрепили его решимость открыть тайну страшного поступка ее отца и, возможно, даже найти ему оправдание. Отец всегда был таким добрым человеком, оборонила Эмили, завораженное сочувствующим взглядом Малдера. Он жил своей работой и вечно копался в пыльных книжках. С ним никогда не случалось ничего двусмысленного. Он никогда не сердился по пустякам, никогда не жаловался, даже когда умерла мама. Миссис Кайсдейл, осторожно перебила Скали, скажите, ваш отец страдал какими-нибудь заболеваниями, о которых не упомянуто в карточке, например, вирусными. «Не обязательно за последний год. Может быть, раньше?» «Ничего особенного не могу припомнить», — Пожала плечами Эмили. «Простудился раза два в этом году. Еще пневмония два года назад. Пожалуй, все. Ах да, аппендикс вырезали. Но это совсем давно. А аллергии на что-нибудь?» Скали двигалась на ощупь, но это был единственный способ получить фактический материал для анализа. Если Стентон аллергик, можно будет достаточно уверенно прорабатывать версию с Соломедолом. Мне об этом ничего не известно, беспомощно развела руками Эмили. Доктор Бернштейн задавал мне тот же вопрос, когда отцу хотели влить какое-то лекарство. «Стероиды», — подсказала Скалли кивая Малдеру. «Вот-вот, точно, стероиды», — подтвердила Эмили. Когда у папы было воспаление легких, ему тоже прописали стероиды, и никаких проблем не возникло. Доктор Бернстайн сказал, что и в этот раз проблем не будет. Скали откинулась на спинку стула. Она слышала, как Малдер постукивает ботинком по кафельному полу. Ей было понятно, что это означает. Версия с сулумидолом стала менее вероятной. Хотя и не отпала полностью. Аллергия может проявиться в любом возрасте. Известны случаи, когда пожилые люди, никогда не страдавшие непереносимостью чего-либо, внезапно умирали от укуса пчелы, пригоршни арахиса или ожога медузы. А большая доза сильнодействующего лекарства — это не горстка арахиса». Тем временем слово взял Малдер. «Когда вы впервые увидели отца здесь, в клинике, вам не показалось странным его поведение или то, как он выглядел?» Эмили снова пожала плечами. «У него на ноге был кошмарный ожог. Он то приходил в себя, то терял сознание. Но ничего странного в его поведении я не заметила. А после операции?» «После операции я его не видела». Я как раз распустила детей по домам и ехала сюда, когда по радио передали, что он...» «Я не поверила. Я до сих пор не верю». «Миссис Кайсдейл», — вы произнесла Скали, — «в вашей семье никто не страдал психическими заболеваниями. Может быть, в предыдущих поколениях...» Эмили как-то сразу съежилась. Она словно только сейчас осознала, что перед ней агенты ФБР. «Нет», — сухо сказала она, — «мне об этом ничего не известно». Скали почувствовала, что в разговоре нужно сделать паузу и обдумать дальнейшие шаги. Из последнего ответа явствовало, что Эмили готова помогать расследованию лишь до определенной степени. Для нее отец был не преступником, а всего лишь жертвой. Между тем он совершил ужасные преступления. И Скали с Малдером пытались понять причину внезапного приступа бешенства не как врачи, которым предстоит лечить несчастного пациента, а как служители закона, которые должны разобраться в логике действий правонарушителя, задержать его и определить меру его ответственности. И пока именно Пэрри Стентон представлялся единственным виновником страшной гибели Терри Нестор. Миссис Кайсдейл, на этот раз Кали заговорила гораздо тверже. Как вы думаете, где сейчас скрывается ваш отец? Возможно, вам известны какие-то места, о которых полиция не догадывается? Эмили била мелкая дрожь. Она вцепилась в чашку мертвой хваткой. Так утопающий хватается за обломок судна. Наконец, с трудом сдерживая слезы, женщина сказала. Они обшарили все. Квартиру, кабинет, дома его друзей. Облазили все закоулки университета. Даже на кладбище заглянули. Поймите хоть вы, я не знаю, где его найти. Потому что убийца Терри Нестер это не отец. Это не тот Перри Стентон, которого я знала. Скали опустила глаза. Допрашивать Эмили ей было ничуть не легче, чем Малдору. Она не понаслышке знала, что значит потерять близкого человека. Вспоминая погибшую сестру и умершего отца, Скали не осмеливалась осуждать свидетельницу за нежелание отвечать более конкретно. Возможно, это и был самый определенный ответ. Перри Стентон, которого она знала, ушел навсегда. Скали коснулась руки женщины, молчаливо извинившись за свою бестактность. Малдер поблагодарил Эмили за помощь и направился к лифту. У дверей он оглянулся. Эмили беззвучно рыдала, и слезы капали в чашку с кофе, которую она ни разу так и не поднесла к губам. Знаешь, сказал Малдер, когда дверцы лифта захлопнулись, она права, Скали. Ее отец совсем не тот человек, которого мы должны искать. То есть, ты же слышала, когда Стентуна привезли сюда, он был абсолютно нормален. Когда ввели Дол, тоже. Но после операции все изменилось. Нормальной реакцией человека была бы слабость, страдания, головокружение. А Стентон вскочил с кровати, стал все крушить, зверски убил человека, выпрыгнул из окна и ушел невредимым. То есть совершил такое, что невозможно пока не понять, не объяснить. В этот момент Скали очень захотелось увидеть его лицо, но Малдор уже отвернулся. Лифт остановился на четвертом этаже, где находились операционные. «Что-то случилось во время трансплантации», — сказал Малдер, понизив голос. «Что-то, полностью изменившее Пэри Стентона. Они вышли в коридор. «О чем ты говоришь, Малдер?» — покачала головой Скалли. «Подсадка временного трансплантанта — вполне обычная и безопасная процедура. Тем более, что ожог занимал не слишком большой участок, только правое бедро». Скалли еще не договорила, когда ее пронзила внезапная мысль — Участок действительно был небольшой, но трансплантант все-таки контактировал с кровеносной и, следовательно, иммунной системой пациента. Идея, высказанная Малдером, возможно, не лишена оснований. Стентон мог подхватить что-нибудь через донорскую кожу. «Нужно, конечно, как следует полистать литературу», — подумала она. Хотя и так вспоминается прецедент, когда таким путем пациентам передавался даже рак. Но вопрос в другом. Какое заболевание могло проявиться в форме внезапного зверского припадка? «Может, какая-то форма менингита?» — предположила она. «Вообще-то немало болезней стимулирует проявление жестокости». «Ты не поняла», — усмехнулся Малдер. «Это был не просто психический припадок. Стентон не просто заболел. Он переродился. Даже дочь отказывается его узнавать». Скали вздохнула. Слова Малдера не просто гипербола. Их следовало понимать буквально. «Научные аксиомы этого человека никогда особенно не интересовали». Но на сей раз она не пойдет на поводу у его безудержных фантазий. Да, в деле Стэнтона кроется какая-то тайна, но не мистическая, а медицинская. А это уже ее специальность. Иногда, назидательно изрекла Скали, перерождение, как ты выразился, заключено в самой природе заболевания. Между коридором и операционной было широкое окно, и Скали стала с интересом наблюдать, как доктор Бернстайн колдует с лазерным скальпелем над участком тела пациентки чуть пониже спины. Инструмент напоминал карандаш, соединенный длинной цепью стальных шариков с металлическим цилиндром около 4 футов высотой. У основания цилиндра была педаль, нажимая на которую, хирург регулировал силу и глубину проникновения луча. «Интересное сочетание», — заметил Малдер. «Новейшая технология против изобретения тысячелетней давности». На коже пациентки красовалась огромная татуировка. Луч лазера медленно скользил по ее периметру, как бы съедая нанесенный рисунок. О том, что происходит какое-то физическое воздействие, свидетельствовал лишь тонкий белый дымок, испаряющийся клетки эпидермиса. Пациентка была в сознании. Местной анестезии вполне хватало, чтобы исключить болевые ощущения. Подобную процедуру трудно было даже назвать операцией. Помимо хирурга и пациентки, в палате находилась только одна сестра, следящая за монитором тонометра. «Ничто не вечно в наше время», — заметил Малдер. «Все можно стереть, уничтожить». «Татуировка — весьма неудачный объект для философских параллелей», — усмехнулась Скалли. Хотя и ей было немного жаль, что такое своеобразное произведение искусства, лев с роскошной гривой, от которой, правда, теперь остались одни огрызки, можно легко погубить. Немногие знали, что у Даны Скалли, тоже чуть пониже спины, красуется изображение змеи, пожирающей собственный хвост. Иногда сама Скали забывала об этом несмываемом свидетельстве визита в филадельфийский танц-салон. Наверное, подобный поступок был достоин разве что 16-летнего подростка. Однако, вспоминая о нем, агент Дана Скали никогда не раскаивалась о содеянном. Напротив, приятно осознавать, что ты способна совершить нечто неожиданное. Да, она скептик, но не была и никогда не будет конформистом. И это, возможно, одна из черт, сближающих ее с Малдером. Через 10 минут доктор Бернстайн закончил процедуру. Увидев, что его ждут, он выключил лазерный скальпель, отдал какие-то распоряжения медсестре, стянул хирургические перчатки и быстро вышел из операционной. «Насколько я понял, татуировки вас не беспокоят», предположил Бернстайн, когда они обменялись приветствиями. «Чем могу служить?» При ближайшем рассмотрении он оказался довольно высоким, слегка полноватым и лосоватым. Самой примечательной деталью его внешности были руки, огромные мускулистые лапищи. «Извините, что вынужден вас отвлечь, доктор Бернстайн. Я агент Скалли, это агент Малдер. Нас интересуют подробности дела Перри Стентона». Хирург кивнул и задумался, массируя пальцы. Скалли заметила, что его руки слегка задрожали. «Я, в общем-то, все рассказал следователю Барретт», проговорил Бернстайн, «и вряд ли могу сообщить что-то новое. Когда я выходил из реабилитационной палаты, мой пациент вел себя нормально, а когда вернулся, всего через несколько минут, он уже выскочил в окно». То, что я увидел... Жуткое зрелище. Даже вспомнить страшно. Не понимаю, как это могло случиться?» «Типичный медик-практик», — подумала Скалли. «Как только случается нечто, не вписывающееся в привычные схемы, он приходит в полную растерянность. Даже жалко смотреть». «Действительно, это загадка», — согласилась она. «И мы пытаемся ее разгадать, доктор Бернстайн. Поэтому позвольте еще вопрос. Вы, как записано в карте, назначили Стентону Соломидол внутривенно». «Да», — подтвердил он. «После того, как вы побеседовали с следователем Баррет, она тут же спросила меня про соломидол. В самом деле, надо было рассказать ей об этом в первую очередь, но я не думаю, что дело в стероиде. Стентону уже вводили соломидол во время пневмонии. Это было сравнительно недавно, примерно три года назад. Вряд ли за такой короткий отрезок времени организм мог выработать подобную аллергическую реакцию». Скали кивнула. Она обязана была задать этот вопрос и получила ожидаемый ответ. Окончательно отвергать версию с астероидом нельзя, но показания хирурга сделали ее еще менее правдоподобной. Следовательно, наступило время прорабатывать другие версии. Что скажет Малдер? Доктор, постарайтесь вспомнить подробности операции. Как она протекала, как реагировал пациент. Возможно, что-то показалось вам необычным. Бернстон тщательно вытер руки и произнес чекание каждое слово. Я сотни раз делал подобное с позволения сказать операции, и у меня никогда никаких сложностей не возникало. И на этот раз процедура заняла не больше часа. Я промыл пораженный участок, расправил трансплантант, пришел степлером. Чем-чем? Недоуменно переспросил Малдер. Скали кратко усмехнулась, она-то прекрасно знала, о чем идет речь. «Степлером», — повторил бернштейн «Если интересуетесь, я покажу вам это приспособление». «Оно в самом деле напоминает обычный офисный степлер, только скрепки, естественно, дезинфицированы и сделаны из особой стали. Потом я наложил стерильную повязку, чтобы через три дня ее поменять, а недельки через две заменить временный трансплантант постоянным». Скали вкратце объяснила Малдеру суть процедуры, когда они знакомились с записями карты Стентона — Но сейчас ей самой было интересно выслушать пояснение специалиста. «То есть донорская кожа не приживляется навсегда?» – быстро уточнил Малдер. «Совершенно верно. Ведь организм пациента все равно ее отторгнет. Спустя две недели мы пересаживаем больному участок его собственной кожи. А временный трансплантант предохраняет рану от проникновения инфекции и, кроме того, позволяет определить, готов ли пациент к окончательной пересадке». «Но, коль скоро больному подсаживается чужая кожа, очевидно, принимаются какие-то меры предосторожности, чтобы исключить возможность заражения инфекционными заболеваниями?» Бернстайн внимательно посмотрел на Скалли. По выражению его глаз она поняла, что хирург не раз задумывался над этим вопросом, особенно в последнее время, после страшного происшествия, в котором, видимо, винил и себя. «Если уж быть откровенным, — медленно начал он, — то никаких особых мер не принимается». По крайней мере, здесь, в клинике. Мы получаем кожу из специального банка при Нью-Йоркском департаменте пожарной охраны. В принципе, именно они отвечают за проверку трансплантантов на наличие вирусов. Но в департаменте, в свою очередь, руководствуются записями в карточках доноров. Естественно, если человек умер от какого-то инфекционного заболевания, его кожу не возьмут. Никто такой труп и присылать не будет. «Но если причина смерти иная, кожу, скорее всего, примут в банк». «А кто может дать гарантию, что покойный не был носителем какого-то вовремя не обнаруженного вируса?» «Значит, определенный риск есть всегда», — заключил Малдер. «Но скажите, какова вероятность подхватить таким образом болезнь, которая проникнет в мозг и сделает человека буйно помешанным?» «Я бы сказал, вероятность ничтожно мала. Но исключать ничего нельзя». Например, зарегистрированы случаи, когда незамеченные меланомы внедрялись в организм пациентов после пересадки кожи. Ведь механизм довольно простой. Сначала через дермис в периферийные сосуды, а затем по магистральным сосудам прямо в мозг. Таким путем движутся многие вирусы. Герпеса, спида, энцефалита, менингита. Можно долго перечислять. Но, видите ли, присутствие этих вирусов в крови донора, как правило, проявляется в виде симптомов. У такого донора кожу не возьмут. Да, сознательно на это никто не пойдет, подумала Скалли. Но человеку свойственно ошибаться. Вирусы маскируются. Их не просто обнаружить даже классному специалисту. Только вообразить. На кончике булавки умещаются миллионы вирусов. Вспомните, пожалуйста, еще раз, как вел себя организм Стентона после процедуры, настаивал Малдер. Возможно, вы заметили какие-то незначительные симптомы, «Что-нибудь косвенно указывающее на вирусные или бактериальные заражения?» «Нет». «А, впрочем, была одна особенность». «Да, теперь я припоминаю. Только вряд ли это как-то связано с последующим припадком». «Что именно?» «Вот здесь», — Бернстен указал на шею, чуть ниже затылка. «Небольшое покраснение в форме правильного круга. Множество мелких красных точек. Похоже на укус какого-то насекомого, только покрупнее». «Я, конечно, не аллерголог, но, по-моему, это может указывать на какое-то серьезное заболевание». С последним утверждением можно было поспорить, однако Скалли решила, что сейчас не время для теоретических дискуссий. В первую очередь следовало выяснить у Бернстайна все, что могло помочь расследованию. Она открыла рот, готовясь задать следующий вопрос, но хирург, посмотрев на часы, протестующий поднял руку. «Прошу прощения, через несколько минут привезут следующую пациентку. Подтяжка кожи лица». Вот так целый день. Что поделаешь, гражданки Америки требуют, чтобы мы дарили им вечную молодость. Если у вас остались ко мне вопросы, я буду в четвертой операционной. Это дальше по коридору. И еще, как только появятся новости по делу Стентона, сообщите, пожалуйста, мне. У нас были прекрасные отношения с Терри Нестор. А Стентон, он все-таки мой пациент. В том, что случилось, так или иначе, есть моя вина. Бернстен еще раз извинился и вышел. Скали почувствовала, как к ней постепенно возвращается энергия. Бессонная ночь тут же была забыта. Если Малдер ободрила щекочущие нервы тайна, то его напарницу – близость ее разгадки. «Теперь, по крайней мере, ясно, что делать дальше», – сказала она. «Пусть Баррет охотится на Стентона, а мы пока выясним, не была ли кожа, которую ему приживили, чем-нибудь инфицирована, и не могла ли эта инфекция вызвать припадок. Надо действовать как можно быстрее, пока они еще кого-нибудь не заразили». Малдер ответил не сразу. Он подошел к раковине. Бернстейн забыл закрыть кран и подставил руку под струю, задумчиво наблюдая, как разлетаются брызги. «Скалли, скажи мне честно, ты действительно уверена, что инфицированной кожей можно все объяснить?» Скалли уперлась тяжелым взглядом в его могучую спину. «Как всегда, их мысли движутся в разных направлениях». «Абсолютно уверена. И показания Бернстейна это подтверждают». Да, скорее всего, Стентон подхватил что-то от трансплантанта. Это что-то проникло в мозг и вызвало в нем серьезные изменения. Так это или нет, мы выясним, проследив весь путь донорской кожи. Опять-таки станет ясно, что делать со Стентоном, когда его поймают. А еще лучше предупредить подчиненных Барретт, чтобы приняли меры предосторожности. Знать бы только, какие именно. Малдор аккуратно завернул кран, насухо вытер руки и бросил через плечо. Значит, будем стряпать обвинительный приговор микробу? Я готова выслушать любую другую версию, если она достаточно правдоподобна. Интересная штука. Когда медик сталкивается с чем-то необычным, он тут же начинает искать подходящий микроб, на который можно все спихнуть. Причем желательно, чтобы его даже в микроскоп не было видно. А то какой-нибудь не очень чего доброго захочет проверить его убедительную версию. Классический пример научного консерватизма. Я же сказала, если у тебя есть соображения, говори. И нечего тянуть, поморщилась Скали. «Критиковать ведь легче всего!» «Да нет, в целом я с тобой согласен. Основная задача сейчас — найти, где и у кого взяли кожу, а в конечном итоге определить, почему добряк Перри Стентон в одночасье превратился в маньяка-убийцу. Только, боюсь, микроскоп нам ничем не поможет». «Что ты имеешь в виду?» Малдер остановился у двери и, усмехнувшись, сказал... Для того, чтобы раздавить голову медсестры, понадобился бы очень большой микроб. Они уже подходили к лифту, когда в окне операционной напротив появился очень высокий, худощавый молодой человек. Хирургическая маска почти полностью скрывала его желтовато-смуглое лицо. Из-под розовой медицинской шапочки выбивалось прядь глянцево-черных волос. Узкие щелки глаз внимательно смотрели вслед Малдеру и Скалли. Как только агенты ФБР скрылись из виду, молодой человек достал из кармана маленький сотовый телефон – и ловким движением длинных пальцев набрал нужный номер. Когда на другом конце линии подняли трубку, он быстро сказал несколько фраз на непонятном певучем языке. Его низкий баритон звучал приглушенно, но молодой человек так спешил, что забыл снять маску. Выслушав ответ, он кивнул и сразу же спрятал телефон в карман. И вдруг по его гибкому телу прошла сладкая дрожь. Он зажмурил глаза и блаженно улыбнулся. Его ждет нечто гораздо большее, чем просто четкое исполнение приказания. Ему предстоит испытать наслаждение, с которым не сравнится даже эротический экстаз.